Глава 61. Пока Альберт Уикер проводит свой первый день в тюрьме округа Уайлдер, с трудом осознавая, что он натворил, последние несколько дней, как в тумане, а нынешнее утро вообще будто стерлось из памяти, Фрэнклин Жалберт сидит в обеденной комнате в халате, собирая пазл из тысячи деталей. Рисунок пазла представляет собой калаш из киношных постеров. Все сплошная классика. Касабланка — это замечательная жизнь, челюсти и другие. Всего две дюжины. Джалберт внимательно считает, сколько деталей он вставил. После десяти он делает один шаг. На месте, будто марширует. После двадцати делает два шага. Один в сторону от стула и один обратно. Уложены почти восемьсот деталей, когда звонит телефон Джалберта. На экране высвечивается имя Х. Аллард. Это его друг Хэнк Аллард, капитан Канзасского дорожного патруля. Фрэнк разрывается между ответом и следующей чередой шагов, от 1 до 80 включительно. Он выбирает шаги. 3240. Довольно много. Жалберт начинает с 80 и считает в обратном порядке. Он шагает на задний двор своего ранчо и обратно он замечает что уже протоптал тропинку в траве затем осознает что с тех пор как ему не удалось арестовать денегни хефлина процесс подсчета шагов и прохода по стульям стал все больше выходить из под контроля дэвис назвала это арифмоманией. вышагивая в соответствии с пазлом джалбер часто думает что похож на хомячка который бежит в колесе вперед и вперед гадит на бегу и никак не может никуда добежать но это нормально Чего Дэвис не может понять, так это того, что маленькое помешательство удерживает его от более серьезного безумия, мысли о будущем, из которого вычеркнута его работа. Сколько пазлов ему придется сложить, прежде чем он осознает бессмысленность своей дальнейшей жизни и засунет себе в рот ствол табельного оружия. Бах! И все кончено. Видит Бог, он будет не первым. Видит Бог, он думал об этом и продолжает думать. Досчитав до пяти, Джалберт подходит к крыльцу. Досчитав до нуля, он уже на кухне. Пора добавить еще десять деталей. Тогда он сможет начать обратный отчет с 81. Возможно, сначала нечетные числа, а потом четные. После этого можно будет пообедать и вздремнуть. Джалберт любит вздремнуть. Такое приятное забытье. Его мобильник лежит рядом с почти законченным пазлом. Сейчас Фрэнк собирает «Десять заповедей». Фильм, который определенно не считает классикой. Хэнк Аллард оставил голосовое сообщение, и голос у него взволнованный. — А позвони. У меня есть новости. Тебе будет интересно услышать. Жалберт не представляет, какие новости он бы хотел услышать, но все таки перезванивает. Аллард отвечает после первого гудка и, не теряя времени, говорит — «В то его Кефлина стреляли!» «Что?» жалберт вскакивает, задевая стол, отчего почти готовый пазл скатывается к самому краю. Несколько деталей падают на пол. Аллард смеется. «Брат Уикер подстрелил ублюдка. Ты искал правосудие? Вот оно, на блюдечке!» «Он мертв?» «Можно на это надеяться. Патрульный, первый прибывший на место происшествия, сказал, что в грузовике этой твари несколько пулевых отверстий и вокруг полно крови. «Его отвезли на скорой в региональную больницу, а не в это подобие лечебницы в Маниту, так что ранение серьезное. Может, он умер по дороге». Джалберт потрясает кулаком в воздухе, думая «возмездие, сладкое возмездие». «Бог сделал то, чего я не смог». Голос Джалберта слегка дрожит. «Не могу не согласиться», — говорит Аллард. «Держи меня в курсе. Как ты знаешь, я не удел». И это еще одна поганая несправедливость в этом поганом мире, говорит Аллард. Буду на связи. В тот вечер Джалберт отправляется в Буллвинкелс и впервые за 20 лет напивается. Он не считает шаги, от чего ему только легче. Считать шаги и прыгать по стульям — изматывающая работа. Так много чисел, которые нужно держать в голове. Так легко сбиться со счета. Джалберт полагает, что никто ему не поверит, но это правда. Если сбиться со счета, приходится начинать сначала. Когда Джелберт пьет второй стакан виски содовой, снова звонит Аллард. Фрэнку приходится перекрикивать рев телевизора, музыкального автомата и кучки студентов из Канзасского университета. «Он умер?» «Нет. В тяжелом состоянии. Раним живот». Сначала Джелберт чувствует разочарование, затем радость. Разве это не лучше, чем тюрьма, где Хефлин получил бы трёхразовое питание, телевизор в камере и прогулки во дворе? Пуля в живот — это больно. Джалберт слышал, что боль невыносима. И это такое ранение, от которого Хефлин, в зависимости от калибра пули, возможно, никогда не оправится. «Может, так даже лучше!» — кричит Джалберт. «Я знаю, к чему ты клонишь, дружище!» — говорит Аллард. «И, судя по шуму, знаю, где ты находишься!» Возьми одну выпивку за меня. Возьму две, со смехом отвечает Жалберт. Первый настоящий смех за долгое время. И похмелье, с которым он просыпается на следующий день, кажется вполне оправданным. Он совершает долгую прогулку, не считая шаги, просто надеясь, почти молясь, что Хефлин выживет, но подхватит серьезную инфекцию. Возможно, ему придется удалить желудок. Можно ли жить после такого? Придется ли питаться через трубочку? Если так, то не станет ли это еще большим наказанием?» Джалбер считает «да». К полудню похмелье проходит. Он плотно обедает и даже не думает возвратиться к пазлу. Он раздумывает, не послать ли к цветы с открыткой «выздоравливай медленнее», когда звонит его телефон. Это его бывшая напарница. «Фрэнк, у меня потрясающие новости». «Я уже знаю!» «Наш любимчик Хефлин получил пулю в живот, он в боль...» «Его поймали!» Джалберт мотает головой, не совсем понимая Дэвис. «Ты имеешь в виду брата Иван Уикер? Или ты раскопала что-то о Хефлине? Ты об этом, да?» Он может только надеяться. Пулевое ранение, а затем тюрьма, как это было бы прекрасно. «Человека, убившего Уикер! Его поймали в Айове. его зовут Эндрю Аверсон!» Джалберт хмурится у него снова начинает болеть голова. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Хефлин убил бедную мисс». «Айверсон пытался убить еще одну девушку. Она ударила его ножом и сбежала». Дэвис рассказывает всю историю, приберегая лучшую часть напоследок. Две подвески с браслетой Вон Уикер, найденные у Айверсона. «Мы понапрасну преследовали невиновного человека», заканчивает Дэвис, «потому что не могли ему поверить». Жалберт выпрямляется. Его голова разболелась как никогда. Нужно что-то с этим сделать. Принять аспирин, затем пройтись по стульям. Мы не преследовали его, Элла. Мы вели расследование. Исходя из того, что нам было известно, мы имели полное право. Это наша обязанность. Прекрати говорить «мы», Фрэнк. Теперь в голосе Дэвис звучит нетерпение. Я не сообщала имя Хефли в бесплатной газете и не подбрасывала наркотики в его грузовик. Ты все это проделал, и стреляли в него не из-за меня. — У тебя путаются мысли. — Речь о тебе, а не обо мне. Я сказала Хефлину, что ходила на место и молилась за него. Знаешь, что он ответил? — Это помогает, если вы верите, и я буду иметь это в виду на будущее. — Тогда тебе лучше уйти из полиции и устроиться жрицей вуду или кем-то в этом роде. Фрэнк, ты не чувствуешь ни малейшей вины? Нет, я отключаюсь Элла. Не звони мне больше. Джалберт заканчивает разговор, пробегается по стульям, складывает 10 деталей пазла, затем считает шаги на заднем дворе от 81 до 1, итого 3321. Хорошее число, но головная боль никуда не делать.